Дзинь, вы первый обнаруживший подземелье жерла вулкана. Бонусы. Слава увеличилась на 1298. Двойной опыт и шанс выбить предметы на протяжении следующей недели. Из первого убитого монстра выпадут лучшие предметы. Последнее оставшееся подземелье в этих пещерах. В жерле вулкана могли встретиться по-настоящему дьявольские монстры. Самые обыкновенные чудовища, которые здесь обитали, были уже пятьсотого уровня, а местами можно было встретить и гораздо более свирепых созданий, сопоставимых с монстрами класса босс. «Мы... а, а мы точно сможем здесь охотиться?» «Давайте убьем одного-двух, а дальше решим. Торида, начинай!» Несмотря на то, что в группе был Виит, Саюн и призванный Ванхок Сторида, охота все равно оказалась довольно сложной. Даже при учете поддержки со стороны божественной силы Ирен, урон от стражей вулкана был слишком высок, чтобы товарищи продвигались без риска потерять кого-то из своих. «Думаю, на этом мы должны остановиться», – с сожалением произнес Виит. Тем не менее, остальные его друзья лишь вздохнули с облегчением. Каждая совместная охота с Видом предполагала сражение с особо сильными монстрами, но до тех пор, пока они оставались вместе с ним, все они чувствовали себя куда более спокойней, чем во время обычных рейдов. Однако сейчас никто из них совершенно не горел желанием сражаться с демонами, которые обитали на нижних этажах жерла вулкана. «Что ж, тогда давайте возвращаться в хранилище гномов». Бонусное время на двойной опыт и повышенный шанс нахождения предметов уже закончился. Однако первое подземелье было все еще достаточно неплохим местом для охоты, а потому они решили в нем ненадолго задержаться. Однако все, что им посчастливилось найти, это сундуки гномов со всяческим барахлом и обильное количество упырей. Товарищи добыли немало специализированных предметов для таких профессий, как авантюрист, землекоп и вор. Иногда им даже выпадали довольно приличные магические предметы. «Ладно, мне нужно посмотреть, что там дальше с моим заданием». «Хорошо, увидимся». Вид попрощался с друзьями и при помощи Юрин отправился назад в пламенную крепость орков. «Чуик!» Песня – это напоминание для орков о том, что четыре расы когда-то жили в одной пещере. Что ж, ясно, Чвик, я верю твоим словам, коричи чви, Чвичвии. вид доложил о результате своих поисков вождю орков по имени Бульчи. Дзынь, вы завершили задание, убежущее четырех рас. Благодаря песне орков вы сумели обнаружить пещеру, в которой когда-то жили все четыре расы. После того, как они стали жить раздельно, отношения между расами перестали поддерживаться на прежнем уровне. Но теперь перед лицом какой-нибудь глобальной угрозы четыре расы смогли бы вновь объединиться и восстановить свои прежние узы. Награда за задание. Ваши отношения с каждой из четырех рас улучшились. Каждый ваш серьезный шаг теперь может оказать влияние и на сами расы. Благодаря получению особого опыта, связанного с историей, ваша мудрость и знания увеличились на 2. Виду наконец-таки удалось завершить очередной этап своего задания. Хм, неужели цель задания на мастера-скульптора наладить отношения между всеми расами? После того, как он трансформировался в орка коричней и прибыл в пламенную крепость, то заметил произошедшие в ней изменения. Улицы стали более людными, а скульптура вождя Парачи стала для орков настоящим сокровищем. Скорость популяции орков прямо-таки пугающая. Тем временем Вид еще не знал о 150 тысяч орков, которые держали путь в мору. Бульчий элегантно фыркнул и произнес «Чвичвейк, коричи, все больше молодых орков интересуются скульптурным ремеслом». Несмотря на то, что это может оказаться бесполезным занятием, не могли бы вы научить их вырезать скульптуры? Чуик. Цынь. Скульптор – наставник для орков. В настоящее время орки подвергаются сильнейшей критике за свои попытки создать что-нибудь в сфере искусства. Обучить их этих крайне забывчивых и жадных созданий. Создавать скульптуры. Уровень сложности – задание на мастера-скульптора – Ограничение. Скульптурное ремесло должно быть как минимум восьмого продвинутого уровня. Вы должны иметь дружеские отношения с орками. Орки должны своими собственными силами создать 50 предметов искусства с художественной ценностью 70 и более. Я обучу их. Чвик. Что ж, коричне, когда вы сможете приступить? Чви-чви. Да, прямо сейчас. Чвик. Услышав о том, что Коричи пришел на площадь и начал преподавать основы скульптурного ремесла, центр крепости стянулась целая армия молодых орков. Их было настолько много, что некоторые стояли за километр, пытаясь что-то разглядеть. Все это было благодаря его астрономической славе и высокой близости с орками. Значит, 50 предметов с художественной ценностью 70 и выше. «Это должно быть достаточно просто», — вид стал орком поручение и в двух словах описал им то, что от них требуется. У него не было ни малейшей мотивации учить их какой-нибудь особо сложной огранке и детализированной резьбе. Не вижу никакого смысла рассказывать им об эстетике искусства и уникальности каждой работы. Учитывая интеллект орков, Можно было рассчитывать только на то, что они нанесут вред заготовкам. Кроме того, Витт не имел ни малейшего представления о том, каким образом следует обучать других ремеслу. Во время работы он всегда руководствовался следующим принципом – делай то, что велит сердце. Таким образом, оркам просто следует попрактиковаться в чем-нибудь и благодаря полученному опыту во второй раз создать уже что-то более приемлемое. С первого раза никогда ни у кого не могла получиться достойная восхищение работа. На небольшую лекцию вида пришли даже орки-игроки. Почувствуйте нож! Молодые орки сжали в руках свои ножи, мечи, глефы и секиры. Если в человеческих городах скульптурное ремесло было достаточно известным, и в любой лавке можно было найти нож для резьбы по дереву, то у орков таких отроду не водилось. «Взяли ножи? чик теперь вырезайте то, что представляете у себя в голове. Чуи-чуи». Виит описал всю процедуру достаточно простыми и понятными словами. Но, увидев, что орки понимающие смотрят на бруски дерева, он решил, что лучше все-таки будет продемонстрировать им этот процесс на своем примере. «Смотрите внимательно! Сейчас я вырежу скульптуру, а вам нужно будет просто повторить за мной, Чуик!» Поскольку орки были очень заинтересованы, они сосредоточенно смотрели, как Виит вырезает красивую скульптуру оленя. Благодаря своему высокому мастерству Виит довольно быстро вырезал статуэтку оленя, пропорции которого оказались настолько хорошо подогнанными, что она оказалась уменьшенной копией настоящего оленя. Вскоре появилось множество других маленьких оленей, однако мастерство орков находилась на таком уровне, что конечный результат едва напоминал собой оленя. А художественная ценность их работ не достигла даже четверти той, которая получилась у вида. «Чвик, скульптуры слишком сложные. Я никогда не научусь делать их чви-чви. А пойдем лучше охотиться, чвик». Больше половины орков, собравшихся на площади, после первой попытки сдались и разошлись кто куда. Их слабое желание обучаться скульптурному ремеслу быстро сошло на нет. Рассеянность орков и их небрежное ко всему отношению – вот что делало это задание по-настоящему непростым. Однако Вит повидал много орков и долгое время находился с ним плечом к плечу, чтобы хорошо понять их натуру. «Старайтесь лучше, Чвик! Я дам вам деньги! Чви! Мясо! Чвик! Напитки! Чвик-чвик!» Глядя на них, вид настолько отчаялся, что даже предложил вознаграждение, лишь бы выполнить это задание. Молодые орки, ослепленные жадностью, бросились колоть валуны и рубить деревья, которые служили им в качестве материалов для скульптур. «Я сделал оленя! Чвик!» То, что приносили молодые орки, едва походило на оленей и даже не могло рассматриваться как предмет искусства. Мало того, что ноги у оленей получались слишком толстыми, так еще и разной длины. Скорее всего, это были медведи, стоящие на четырех толстых палках. «Коричи, моя работа выглядит точно так же, как твоя!» «Чик! Чви-чви! Совершенно не похожа! Идентификация!» Порубленный кусок древесины – работа молодого орка, который, очевидно, пытался сделать медведя, Никому бы в голову не пришло, что это скульптура. Художественная ценность – два. По крайней мере, это был хоть какой-то результат. Скульптуры, которые молодые орки пытались высечь из камня, были даже не закончены и попросту брошены на площади. Они пытались заниматься скульптурным ремеслом при помощи своих глеф и секир, а потому, естественно, камни были просто раздроблены. «Делайте это со всей серьёзностью, Чвик!» За целый день не было создано ни одной удовлетворительной скульптуры. А единственное, что утешало Виида, так это отсутствие необходимости каждый раз использовать идентификацию, чтобы определить художественную ценность работ. Расход материалов был попросту абсурдным, а сами скульптуры получались сплошь покрытыми бороздами и царапинами. «Завтра наверняка будет лучше, чьи. Не следовало ожидать хорошего результата в результате первого же учебного дня. К тому же само скульптурное ремесло было достаточно непростым для понимания. Вид и сам когда-то находился на таком уровне, что не всегда мог вырезать работу, подходящую для продажи. Таким образом, он подумал, что в этом деле необходимо терпение, и со временем орки все же могут вырезать что-нибудь достойное. Настал второй день, и тон Виида стал громче. «Просто делайте так, как вчера!» «Чвик!» «Ночью третьего дня!» «Чвик!» «Почему вы просто не можете повторить за мной?» «На четвертый день!» «Чвичви!» Чу «Эти парни просто безнадежны!» Даже за несколько дней орки так и не смогли толком приспособиться к обработке материалов и все еще обладали слабым чувством прекрасного. Вид никак не мог втолковать им, что для создания скульптуры не нужно разбивать и крушить камни и деревья. Чвик, я проголодался, пойдемте есть рис. Делать скульптуры слишком скучно, Чвик-Чвик. Коричи, займи мне денег, Чвик. Большинство орков устало заниматься скульптурным ремеслом и просто отправилось на охоту. Лишь некоторые орки остались на центральной площади, продолжая постигать основы искусства. Если вы научитесь ваять, чвик, то получите много денег, еды, чви-чви, а также будете популярны среди женщин-орков, чви. Вы слышали слова Великого Коричи? Если это говорит сам Коричи, то это правда, чвик. «Моя скульптура хорошо получилась, чвик Давайте продолжать учиться, Чвик!» «Да, Чвик! Трудно только поначалу, Чвик! Это как жевать мясо, Чвик-Чвик!» Виит смог убедить орков понятными для них словами, и они продолжали вырезать статуэтки. Несмотря на то, что молодые орки совершенно не имели никакого таланта и с трудом понимали, что Виит им втолковывал, мало-помалу они начали привыкать. Хоть конечный результат и был далёк от идеала, но оркам всё же удалось вырезать нечто напоминающее зверей, которых они хотели изобразить. Дзынь Деревянная кукла-кабана – статуэтка, вырезанная из дерева для орков-детей, которой можно играть. Удивительно, но на скульптуре изображены даже уши, глаза и рот дикого животного – Эта работа была создана в ходе большого соревнования между молодыми орками. Художественная ценность 23. «Дзинь» – камень с гладкими углами. Художественная ценность 5. «Дзинь» – каменный топор для юных орков. Атака 7. Небольшой каменный топор, похожий на игрушку. Поскольку он сделан из камня, им можно нанести увечья или использовать для охоты на зверей. Также можно использовать для тренировок. Художественная ценность 28. Уф, чвик! Вид даже похвалил молодых орков. У тех, кто остался с ним, явно прослеживались задатки к тому, чтобы стать на скульптурную стезю. Чтобы они не отвлекались от работы, он лично обеспечивал их едой, параллельно наставляя и показывая, как правильнее сделать тот или иной элемент. Освоив скульптурное ремесло, вы будете востребованными, чуи. Помните, женщины больше всего ценят орков, которые умеют делать скульптуры, чуи-чуи. И, наконец, среди всех собравшихся орков появились действительно более-менее понимающие в том, что они делают. Их работы были не особо разнообразными и в основном состояли из фигурок диких животных, или самих себя в должности вождей. «Дзинь» – орк с глефой, скульптура, изображающего взрослого орка. Из-за неопытности в ходе работы допущено много ошибок. Но, учитывая столь короткий подготовительный период, это по-настоящему хорошая работа. На композиции представлен орк-разведчик, спрятавшийся в кустах. «Художественная ценность – 72». Наконец-таки на свет появилась работа, которая с горем пополам перешагнула через черту 70 Орки, которые пытались сделать скульптуры путем разбивания камней секирами, уже ушли, и вид продолжил обучать орков, с которыми еще не успел позаниматься индивидуально. Дикий характер представителя этой расы делал задачу по обучению их чему-то действительно нелегкой. Оркам удалось произвести 50 скульптур с художественным значением 50 и более. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Лидерство увеличилось на 4, мудрость увеличилась на 2. Вид почувствовал, будто ему наконец удалось преодолеть высочайшую гору. О, это как задание сложности А, причем одно из самых тяжелых. Молодые орки уже через пять минут забывали о том, чему их учили, и делали, что хотели, даже несмотря на то, что их пыталась обучить столь сильная и уважаемая личность, как орк Коричи. Что касается самого Виида, то даже после того, как задание было пройдено, он сомневался в том, смогут ли орки и дальше развивать скульптурное ремесло. У них не было ни подходящих инструментов, ни даже навыков – Так что, вскоре... так что вскоре весь их опыт может попросту улетучиться. Однако, так или иначе, некоторое количество молодых орков все же смогло обучиться навыку скульптурного ремесла, а значит, шанс был. Главная задача Виида в этом задании состояла в том, чтобы посеять семена, и он чувствовал, что у них все получится. Теперь же решение оставалось за ними – Выращивать эти семена или же нет? чви Вот, значит, какие у них получились скульптуры! Коричи, вам удалось сделать моих орков чуть-чуть умелее?» «Не без труда, Чвик!»